Поп и цыган. Вот пришел цыган к попу, наймуется сено косить. Найми меня, батька, сено косить. Я мастер, говорит, косить. Наймись, говорит цыган, у меня большая пожня есть. У меня за два рубли кость пожню, батька, говорит. Ну, давай теперь, батька, мне пищу, давай, говорит, хлеба, мясо, масла Далеко мне, мол, ходить, а я буду там, на пожне. Поп наклал ему хлеба, наклал ему пирогов, наклал ему свинины, масло, муки на кашу. Ну, вот он ему наклал котомку большую, так едва попер цыган. Вот привел поп цыгана на пожню. Вот, говорит, цыган моя пожня. Эй, батько, я эту пожню быстро смахну. Ну, вот ты отправляйся теперь, поп, домой, я тебе, говорит, буду косить. Поп ушел. А цыгант сделал себе шалашик, расклал огонек, вот и начал там варить мясо, кашу. Цыгант наварил, наелся, напился и лег спать. Вот спал, спал, спал, пока есть захотелось, начал опять варить. Наварил, наелся и опять спать. Вот пока он все это не поел... Увидел, что ему теперь жить незачем, пошел к попу расчет просить. Батько, давай, говорит, расчет, я позже не усмахнул все. Ну что ж, поп отдал два рубля ряженому. Цыган говорит, батько, давай прибавку, говорит, позже большая, меня, говорит, замучила. Нет, говорит, цыган, не прибавлю я тебе, и так дорого дал. Так не дашь, говорит батько, не дам, говорит. Не дашь, говорит, прибавки? — Не дам, — говорит. — Но когда ж ты не даешь мне прибавку, так встань, трава, по-старому! И стукнул об стул, так ушел. Поп приходит на пожню, ни единая травка не сжата. — Эй, надо бы дать прибавку, а трава так и была не скошена.